Глава 3. Спускались мы медленно и осторожно по скрипучей лестнице. В пахло пылью и какими-то травами. Вступив на каменный пол, нащупала в указанном месте выключатель и щелкнула его. Тутской лампочка под потолком слабо осветила небольшую комнатку. Я присвистнула. Вдоль стен тянулись стеллажи, заполненные всевозможным оружием. Разного размера и вида арбалеты громоздились на одной полке. Стрелы и серебряные наконечники к ним тоже имелись в изобилии. Рядом я нашла несколько ножей и кинжалов. Даже меч с тяжеленной ручкой, инкрустированной темными камнями, стоял в углу. Интересно, откуда здесь меч? Но внимание тут же переключилось на ружья и обрезы, даже револьвер нашелся. "Только не бери ничего из огнестрельного оружия", настоятельно сказал дядя Стэнли, заглядывая в проем люка. Я вздохнула и с сожалением положила на место небольшой пистолет. Зато тонкий стилет, блеснувший благородным серебряным светом, будто сам лёг в ладони. Я покрутила его, ручка увита какими-то символами. Надо будет внимательно их изучить при ярком освещении. Берём сгребла наконечники для арбалетных болтов, такого добра вечно не хватает. Стрелы тоже не оставила. Засунула в карман складной нож. Ещё мне очень понравилось украшение в виде кастета тёмного серебра. На нём тоже виднелась такая же вязь символов, как на стелите. Возможно, это было парное оружие. Тем лучше. А это что у нас? Я приблизилась. Ух ты! Передо мной лежала огромная деревянная бита с острыми шипами. Я взяла её в руки. Тяжёлая. Такую я видела в сериале про мертвецов. Классная вещь, но для меня слишком тяжёлая. А Жаль. Так же я не стала брать булаву. Спрятать ее от мамы в моей комнате будет проблематично. Не стоит ее пугать. Я еще раз окинула взглядом хранилище. Тут еще много всего интересного, нужно будет наведаться позже. К сожалению, сегодня время уже поджимает. Опоздаю на тренировку. Выключила свет и стала подниматься наверх. Ну как? спросил дядя Стэнли. «Класс!» Я пыхтя поставила люк на место и застелила ковриком. Почему ты раньше мне это не показывал? Ты не была ещё готова. Я сложила руки на груди и нахмурилась. "А сейчас готова?" спросила я скептически. "Не готова", качнул головой он, но сейчас Дамиан стал вести себя слишком нагло. "Это не к добру. Я знаю, что он ищет способ избавиться от проклятия луны, чтобы не быть зависимым от её влияния и взять оборот под контроль". У меня отвисла челюсть. Кошмар. Если оборотни начнут принимать облик зверя, когда им вздумается, нашему городу конец. А это возможно? осторожно спросила я, вспоминая, как когти альфы бороздят капот моей машины. Что это, если не частичный оборот, независимый от фазы луны? Есть легенда о волке, подчинившем себе свет луны благодаря ведьме, что создала зелье, позволившее объединить две души в одну. Когда душа человека может обитать в теле зверя, сохраняя разум. «Да уж», – поёжилась я. Пока что всё совсем наоборот. Зверь властвует над телом человека. Иначе как объяснить, что они такие уроды? Ой, я опаздываю на тренировку. Быстро чмокнула дядю в щёку. А наша тренировка, спросил он. Завтра, бросила на ходу. Сегодня игра, а мама просила ещё навестить бабулю. Так что до завтра. Довольная, что мой рюкзак полон нужных снарядов, на поясе притаился серебряный стилет, а в кармане лежит увесистый кастет, я направилась к машине. Посмотрела на изуродованный капот, тяжело вздохнула. Опять придется красить машину. Снова непредвиденные расходы. Страховая компания наверняка скажет, что это не страховой случай. К стадиону я подкатывала в ужасном расположении духа. К тому же, застряла на въезде на парковку. Впереди меня остановился здоровенный чёрный джип. Ожидая, пока водитель джипа определится с тем, собирается он ехать или нет, я нервно посматривала на часы. Если сейчас опоздаю, тренер заставит бежать в три штрафных круга. Джип начал сдавать назад. Не знаю, или передумал туда ехать, а может быть, решил припарковать машину здесь. Как раз недалеко от нас было место. Но не успела я додумать эту мысль, как джип ускорился. В этот момент я поняла, что его водитель не собирается останавливаться. Дёрнула рычаг переключения передач на задний ход, нажала на газ и одновременно надавила на клаксон. Поздно. С громким стуком джип въехал в передний бампер моего многострадального гольфика. Ну что за день такой сегодня? Я выскочила из машины, готовая убить кого-нибудь. Чёрная дверца виновной машины тоже распахнулась, выпуская горе водителя. "Ты в своём уме?" Яростно накинулась на него я. Простите, я не видел вашу машину. Передо мной стоял совершенно незнакомый парень, высокий, довольно симпатичный, темноволосый и сероглазый, с волевым подбородком, высокими скулами и чувственными губами. Его черная футболка обтягивала привлекательный накачанный торс. Тип виновато посмотрел мне в глаза и улыбнулся. Нозада сдала, поняла, что и машину его я тоже до этого не видела. "С вами все в порядке?" взволнованно спросил незнакомец. Я сердито на него посмотрела, со злостью пнула ногой колесо его машины, направляясь к своему Фольксвагену, и достала из багажника бейсбольную биту. Закинула ее на плечо и повернулась к офигевшему парню. Тот отступил и поднял руки вверх. "Воу", ошарашенно произнес незнакомец, криво улыбаясь и делая шаг назад. "Полегче". Глянула на него из-под лобья, борясь с желанием действительно стукнуть его по голове или по джипу. Даже задумалась, а не пойти ли мне на поводу своих желаний. На свисток, раздавшийся с поля, словно плеть ударил по нервам. Чёрт, я опрометчиво бросилась на стадион. "Стой, ненормальная!" понеслось мне вслед. "Куда ты?" Но мне уже было не до него. Наша команда как раз построилась на разминку. "Джессика, ехидно заметил тренер Картер, когда я встала в строй. Ты решила всё-таки присоединиться к нам?" Я молчала, делая глубокие вдохи, чтобы унять сердцебиение. Тренер вперил в меня тяжелый взгляд, жуя жвачку. Поправил козырек своей кепки. Я знала, что он не очень меня жалует, но при этом признавал, что я оставалась лучшим игроком команды на протяжении нескольких лет. Ему без меня не победить в завтрашней игре, ведь я лучший баттер в нашем городе. Мне удавалось отбивать совершенно немыслимые мячи. К тому же, я первый быстрый бегун в команде и почти всегда успевала вернуться домой. Но при этом тренер не пропускал возможность как-то меня приструнить. Штрафной круг за опоздание зловеще произнес он. Я даже спорить не стала. Бросила биту на траву и побежала вокруг поля. Пусть радуется, а мне лишняя пробежка не повредит. В конце концов, не десять же кругов он мне назначил. Хотя обидно все равно было, чуть-чуть. Я ведь не должна была опоздать. Виноват тот тип со стоянки. Невольно ускорилась. Так часто бывало, когда я злилась. Возможно, именно моя злость и делала меня лучшей. но также может быть, это результат тренировок с дядей Стэнли. Если ты встретишь оборотня в лесу, часто говорил он, что ты попытаешься сделать в первую очередь? Убежать, пожалуй, я плечами. Вот и беги, беги так, чтобы тебя даже оборотень не мог догнать, советовал мне дядя. Не всегда у тебя будет с собой арбалет и стрелы, даже биты может не оказаться рядом, зато твои ноги всегда с тобой. Вот и пользуйся. И я бегала каждый день по несколько километров. Поэтому подобные наказания приносили мне только пользу, хотя и были досадными. Завершив круг, остановилась рядом с девочками из команды. Мирта бросила на меня сочувствующий взгляд. Я ей кивнула. А теперь слушайте меня, громко начал тренер. И мы тут же обратились вслух. Дальше он начал давать указания по поводу того, что каждая из нас должна делать во время игры. Потом все пошло как обычно. Несколько кругов вокруг поля для разминки. Потом мы отрабатывали броски мяча и удары битой по ним, но и напоследок провели несколько иннингов. Мирта исполняла роль питчера. Я готовилась отбить её бросок. Я знала, что она способна бросить очень сложный мяч, поэтому готовилась к самому трудному броску. За моей спиной стояла Линда, кудрявая брюнетка, на дух меня не переносившая. уж не знаю, чем именно я ей не угодила, но девица не упускала возможность подстроить мне какую-либо гадость. Вот и сейчас я ни капельки не сомневалась, что стоя за моей спиной, она подаёт затейливые знаки для Мирды, чтобы та подала мяч как-то по-особенному. Осталось только угадать, что они задумали. Не отводя взгляда от глаз Мирты, я взмахнула битой, заставив тело вспомнить, как лучше с ней управляться, сделать ее послушней. Подняла взгляд на конец поля и замерла. Он стоял там. Казалось, сердце пропустило удар. ухнув вниз, перехватила поудобнее ручку биты, чтобы не выронить из вмиг вспотевших ладоней. И впилась взглядом широкоплечью фигуру в чёрной футболке. Только тогда я поняла, что на меня смотрит не Дамиан, и чуть не пропустила бросок Мирты. Последняя доля секунды взмахнула своим орудием, но ударила по круглой поверхности мяча вскользь. "Джессика", рявкнул тренер. "Ты на игре будешь так позориться. Да моя бабуля в сто раз лучше играет, чем ты". хмыкнула, наслышанная о его бабуле. Если верить нашему тренеру, то его бабуля Бегает быстрее, чем мы все, кидает мяч, отбивает его битой и вообще не такая ленивая задница, как мы. Сердито зыркнула в сторону парня, который снова меня отвлек. Тот помахал мне рукой и широко улыбнулся. Зараза. Тряхнула головой, снова сожалея и вспомнив потерянную сегодня бейсболку, и уставилась на Мирту. Вот уже этот мяч я точно не пропущу. Внезапно мое внимание привлекла тень на траве. Чудесно. Солнце прокралось за спину и мне, и Линде. Конечно, я увидела не все, но достаточно, чтобы понять, какой именно мяч она советует бросить мне, чтобы я точно не могла отбить. Мирта сделала обманное движение кистью, как будто собиралась послать крученый мяч. Я качнула битой, словно поверила, и готова его отбить. Но Мирта вложила в бросок все свои силы, посылая в меня мощную подачу. 9 из десяти такие броски не отбивались. Шансов у меня почти не было. Но из дальнего конца поля на меня неотрывно смотрели внимательные серые глаза. Я чуть подняла локоть выше и махнула битой. Лёгкая вибрация в руках, тяжесть отдачи и звонкий удар по мячу, который полетел за пределы не только дальнего полукруга, а вообще скрылся за полем. Бросив биту, я побежала на ближайшую базу, но понимала, что можно особо уже не торопиться. Только что я принесла своей команде одно очко, выбив хоумран. Адреналин буквально бурлил в крови, когда я вернулась в дом. Солнце отбивало чечетку, дыхание рвало легкие. Но вместо похвалы от тренера получила сухое "Молодец" и невнятное шипение от Линды. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, я привыкла. После тренировки поспешила в душ. Когда вернулась в раздевалку, столкнулась с темным взглядом моей заклятой подруги Думаешь, что круче всех? Зло Злоприщурила глазки брюнетка. Линда, прекрати. Мирта расчесывала мокрые волосы и виновато улыбнулась мне. Что прекрати? взвелась Линда. Она выскочка. Мало тебе тренер наказывает. Никакой дисциплины. Как можно положиться на тебя в завтрашней игре? Откровенно говоря, мне ее стена были совершенно неинтересны. Я натянула свежую майку на еще влажное тело, наспех расчесала волосы. Скрутила их на затылке в узел, чтобы не липли мокрые пряди к спине и шее. "Линда, миролюбиво сказала я. Я совершенно не претендую завтра на место в поле в игре. Хочешь, можешь свободно занять мое место". Линда победно улыбнулась, но я тут же стерла эту улыбку с ее симпатичного курносового личика. "Только договорись об этом с мистером Картером". Я спокойно закинула на спину свой рюкзак и, толкнув ее плечом, вышла из раздевалки.